Мои глаза еще бегали по простыне, мозг еще анализировал смысл черных закорючек, но я уже знал, что это правда. Улетело. Никогда слышите, никогда не выставляйте своей сури, максимальное существо, потому что максимальное существо это когда вы понимаете, ее уже не вернуть.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 Взлетающий воздушный шар. Он был похож на клуб дыма. Я включил светофильтры, увеличение и разглядел пластиковый куб. Над ним в полную силу работала газовая горелка. Ее пламя уходило в серо-черный шар, раздувшийся внутри рыболовной сети, к которой крепилась кабина. Черный шар был сверху, видимо, чтобы часть работы по нагреву взял на себя солнце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 «Я в одну секунду понял все про ее притворство, про мистический полет и про само сжигание пленки. Возможно, некоторые из сектантов на самом деле сжигали древний целлулойд, чтобы наполнить горячим воздухом оболочку. И если она действительно улетела на таком шарик югу, а поскольку ветер всегда дует здесь с севера, улететь куда-нибудь в другое место трудно, значит, в Оркланде ее уже не было».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 «Единственная вещь, которую я люблю, понесет домой единственную близкую мне сущность. Ну или наоборот, неважно, я ведь не дискурс-монгер, а боевой летчик. Это, конечно, был бы для моей не неподъемный груз, но мне казалось, что в минуту встречи изменится все, даже законы физики». Грым снизился уже до километра, и теперь его шар летел довольно медленно, ветер здесь почти стих.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 И хоть Кая с Грымом плавно качались прямо в красном квадрате Target Locked, на миг я совсем про них забыл, и у меня на глазах выступили слезы. Не знаю, кого из них двоих я любил сильнее, Хенлору или Каю, и вот я должен был потерять их в один миг, и все из-за этого ворка. Они ничего не заметили, поскольку я висел в темноте. Но теперь мне самому захотелось, чтобы они увидели меня напоследок. Увидели и услышали. И уже не думая, что это отнимет у Хенолоры последние силы, я включил фары и габариты, а потом врубил еще и музыку. Старый добрый полет Валькирии, служивший стольким поколением боевых пилотов. Пусть оркский герой идет в Алкаллу под звуки столь ненавистной ему музыкальной установки.